Глава тысячи 2010 год. «Ну ты даешь, Резек! Какого хера ты ее пырнул?» «Она сама налетела», — вяло огрызнулся Резек. «Надо же, как ему идет погоняла. Видать, не первая на его фенку налетела. Открыла глаза, но разглядеть рожу ублюдков не смогла. Заволокло глаза какой-то пеленой. «Это, наверное, из-за потери крови». Я чувствовала, как она выливается из раны, обжигая бок. Горячая, липкая, пахнущая железом и чем-то сладковатым. «Ну и чего теперь с ней делать?» — спросил кто-то. «Да чего-чего, загрузим сейчас Мартыночу в тачку, пусть вывозит. В посадку нахер. Ей уже пиздец, вот-вот скопытится», — ответил ему второй. «Да, жалко», — заговорил третий почти человеческим голосом. В том смысле, что проскользнуло в нем сочувствие. «Попользовать-то так и не успели». «А нет, все нормально». Показалось просто, что среди этой кодлы затесался один нормальный человек. «Блядь, как же меня так угодило». Отключилась где-то посреди дороги. Меня закинули в багажник, чтобы не испачкала кровью сиденье тачки. А я не была против. Я вообще уже с трудом соображала, что происходит. И слышала только собственные стоны». По мере того, как рана вспыхивала от боли, мои стоны становились все чаще, но... тише. В итоге я просто вырубилась, а когда открыла глаза, меня уже вытаскивали из багажника. На улице было темно, и я не смогла разглядеть морды того урода, который собирался выбросить меня, как какой-то мусор. Зато видела звезды и большой круглый диск луны. Почему-то подумала, что они могут меня прикопать, и я зашевелилась, пытаясь выбраться из рук волочившего меня мужика. Тот матюгнулся, перехватил меня за руки крепче и потащил дальше. Второй шел за ним, раздавая указания. А я... Я просто безвольно волочилась по земле и тихо всхлипывала от боли. «Лучше бы я с мартышкой сегодня осталась. Лучше бы голодной сидела. А теперь что? Меня же никто не найдет, Да даже искать и никто не станет. Пропала Сонька. Закапывать не стали. Бросили в каких-то кустах, сами же ушли». А я, изо всех сил, пытаясь не отрубиться, поползла назад, на звуки их голосов. «Только не здесь. Только не так. Я еще маму не нашла. Я еще не разбогатела. Я еще ничего не успела». Стараясь сэкономить силы, не плакала и не сдавала ни звука. «Если меня услышат бандюки, могут вернуться. И тогда я точно не выползу из этих зарослей». А когда кусты закончились, и я, собравшись духом, встала на ноги... Передо мной вдруг все ожило и зашевелилось, загорелись огни вокруг и резко, будто волной, накрыло шумом города. Я не в посадке, я в городе, где-то на окраине, но все же в городе. А прямо передо мной какой-то бомж в мусорном баке копается. Чё? – прокаркал он осипшим пропитанным голосом. А я словно неразумно улыбнулась. А где я? – спросила детка. Но тот, схватив свой скарб в мусорном дырявом мешке, быстро пошел в обратную сторону. То есть я из кустов, а он туда. Прижав руку к раненому боку, заскулила и снова померкла в глазах. Но я упрямо схватилась за край мусорного бака и сделала шаг вперед. «Не сдамся. Не упаду, пока дышу. Не позволю каким-то тварям лишить меня всего, о чем мечтаю с детства. Я всего добьюсь. Я выкарабкаюсь». «Только дойду хотя бы вон до того дома. Попрошу кого-нибудь вызвать скорую». «Не все люди одичали. Взять хоть ту бабулю, которая мне плед подарила». «Эх, мой пледик». «Точно мартышка в шее там заведет. «Зря оставила. Надо было с собой забрать». Хлопнув дверью, нажал на кнопку, и машина пару раз моргнула фарами. Втянул воздуха побольше, достал сигарету. «Закурил, не торопясь подниматься домой». «Да и домом съемную хату не назвать. Так, временное убежище. Все равно придется менять через пару дней. И так задержался здесь. Даже слишком». Дёрнул молнию кожинки вниз, тащил куртку. Вроде прохладно на улице, а ему душно. Эта чуйка начала трепыхаться. Как и всякий раз, когда чувствовал опасность. Пора, значит, валить отсюда. Вот только отоспиться от очередного заказа и в путь». Все не задалось с самого первого дня в этом поганом городе. Впрочем, как и в предыдущем. Молохова тошнила от заказов, от заказчиков и от прочего дерьма, которым пропиталась вся его жизнь. Воняло кровью, даже когда заходил в кофейню, где кроме кофе других запахов не может быть в принципе. Воняло предательством и ложью, когда очередной новый русский заказывал ему своего друга, захотевшего кусок побольше». Воняло баблом, которое ему под нос подсовывали жертвы спецслужб, чтобы откупиться от собственной погибели в его Елисея лице. Все воняло и отвращало его до такой степени, что хотелось проблеваться. От своей работы, от самого себя. Толкнув дверь, вошёл в подъезд, провонявший мочой и пивом, которые тут еженошно сосут малолетки. Мог бы райончика получше найти, но конспирация же, блять. Прямо у своей двери остановился, быстро окинул подъезд на наличие кого-то еще, Кого-то кроме подыхающей на площадке девки. Обычно подставу он чувствовал спинным мозгом, иногда задницей, но всегда чувствовал. А сейчас нет. Только кровью снова воняло. На этот раз вполне обоснованно. Девка уже отходила, о чем свидетельствовала неестественная синева губ и нетрезвый взгляд куда-то сквозь него. «Пома...» Он не расслышал ее просьбу о помощи, скорее прочитал по губам, вздохнул. Елисей уже давно отвык жалеть людей, даже баб. Сам, правда, на них никогда не брал заказы, но знал тех, кто не гнушался и ребенка грохнуть. Такова жизнь. Если кто-то кому-то мешает, его убирают. Выживает сильнейший или тот, у кого больше бабла. Хотя ни одного из денежных мешков, которых заказывали Молохову, бабло не спасло. «Эй!» Живая? – спросил ее зачем-то, хотя уже и так понятно, если он сейчас оставит ее девке конец. А с другой стороны, ему оно надо, надо. Если бросить ее на лестничные клетки, уже через час-два тут будет полно ментов, а ему лишний раз светиться не хотелось. Склонился, схватил за шиворот, дернул вверх. И об этом пожалею, буркнул раздражённо и подхватил ее на руки. Девчонка была такой легкой, словно не ела месяц, вся в кровище, в грязи, еще и мучит что-то. Спасибо, прошептала, когда занес ее в квартиру и закрыла глаза. Плохой знак.